Глава 4. Сергей нахмурился. Первый раз за все время заел замок. Поилозил ключом в скважине туда-сюда и пробуя его повернуть, лишь с третьей попытки удалось. Механизм щелкнул, и дверь открылась. Вошел внутрь и, включив освещение, вспомнил опасения Митрича. На первый взгляд, в просторной мастерской ничего не тронуто. Каждая вещь, насколько он помнил, на своем месте. Готовое центральное пано стояло у стены. Пол засыпан стружкой и опилками после опиловки и подрезки контура бокового панно. Сама боковина лежала в настоящем посередине помещения в широком столярном верстаке. Сергей специально оттянул его от стены, чтобы удобно было работать, подойдя к склеенному щиту с любой стороны. Уборщицу в мастерскую он не пускал. Предпочитал сам после себя все убирать. Вчера устал и поленился вынести. Сегодня за раз все приберет в конце дня. Стены увешаны рекламными плакатами художественных фильмов. Один из них оказался снизу отклеен и слегка шевелился от потока воздуха, возникающего при движении Сергея по мастерской. Но на тот момент хозяин мастерской внимания не обратил. От еще до революционных времен в наследство осталась торцевая стена с капитально установленными массивными полками-стеллажами из потемневших толстых дубовых вертикальных брусов и таких же досок. Ни у кого не поднялась рука демонтировать столь удобные и прочные стеллажи. У Сергея там хранились многочисленные банки с красками и растворителями, лежали трубки свернутого ватмана с эскизами прежних работ и еще много необходимых и полезных в его работе вещей. Со слов Вишневской Сергею об этом рассказал Кимыч. У ее отца здесь находилась мастерская. Отличный механик и изобретатель, он любил возиться с различными механизмами и устройствами. Естественно, они не дожили до 70-х годов, и можно было лишь догадываться, что за гиперболоид инженера Гарина мог в этой мастерской собираться. Переодевшись в черный, довольно застиранный, но удобный комбинезон, Сергей выбрал среди закрепленных на стене в специальных гнёздах стамесок две широкие полуплоские с небольшим овалом и одну обычную столярную. Включив точильный станок с толстым полировочным из плотного войлока, натер его, прижав к нему зеленый брусок пасты гои. Освежив зеркальную поверхность режущей части стамесок, поочерёдно посмотрел на их кромку, но она нигде не заискрилась, показывая тем самым высокое качество заточки и полировки. Ни одного микроскопического скола. Чем качественнее заточка и последующая полировка, тем более четким и маслянистым окажется срез. Посмотрел на будущее пано и вынул дополнительно еще полукруглую стамеску. Рисунок на щит перенёс еще вчера с утра, перед обрезкой контура. Как сказал Юрий Гагарин, поехали. Представляя плоскую стамеску на пару миллиметров от нанесенных карандашом линий, ударами деревянной киянки прошелся по всем основным участкам композиции, где требуется выбрать фон. Закончив с контуром, вход пустил полукруглую. Где ударами киянки, где простым нажимом руки, Увлеченно принялся подрезать. После чистовой выборку фона завершат полуплоскими. На полу значительно прибавилось крупных и более мелких стружек. Вытерев пот со лба, посмотрел на часы. Хотя, который сейчас час, ему уже минут пятнадцать подсказывал своим урчанием желудок. Да еще аппетитные ароматы приготовляемой пищи просачивающихся в мастерскую через вентиляционные проходы в старинных стенах с кухни кафе, расположенной сверху. Как раз прямо над помещением мастерской. Пора и перекусить. Вполне заслужил, похвалил сам себя Сергей и отложил в сторону стамеску. Сегодня с собой тормозок не брал, так как собирался пойти в кафе. Мама настоятельно требовала, чтобы сын обедал там. Ведь молодому растущему организму нужно обязательно покушать борща или супа, а не питаться в сухомятку». Вытряс с волос головы попавшую мелкую стружку, сполоснул лицо и руки в тазике с водой, переоделся и пошел к кимычу. Мастерская Сергея находилась в самом дальнем закутке подвала, и ему все равно мимо столярки не пройти. В кафе заняли свободный столик у стены. К ним тут же подсел электрик Степан Коркин, худощавый и вертлявый 35-летний мужчина. Но сейчас имевший помятый вид и тяжелый выхлоп после вчерашнего, видимо, возлияния. Потухший, заторможенный взгляд серых глаз выдавал его страдания. Как он до обеда еще продержался? Степа, ты где успел так надраться?" обратился к нему Кимыч, с иронией посматривая на смурного электрика. "Ты сейчас как змей Горыныч всех наших интеллигентных дам уложишь своим выхлопом, да и нас заодно". Тот только мрачно взглянул и ничего не ответил. И оживился лишь при появлении возле их стола официантки. Верочка, мне щей это 150 грамм, очень прошу. Ты стакан и компота долей туда. Во-во, Вера, и соломинку ему туда. Припомнив сцену из любимого всеми советскими зрителями фильма Операция "Ы" и», и другие приключения Шурика, не непременно посоветовать добрый кимыч. Сергей лишь улыбался, зная, что и его друг иногда бывал в таком состоянии. Правда, крайне редко, но все же бывал. Сам же был равнодушен к алкоголю. Вера, покачав головой, приняла заказы и пошла в сторону кухни. Мужики, вчера друга армейского встретил, ну и наконец не зашел до объяснения Степан. Дальше мог и не рассказывать. Итак, все понятно. За соседним столиком, не обращая внимания на мужчин, лишь один раз скривились, когда электрик выдохнул в их сторону. Обедала бухгалтерша Зыкова Лихтина Ивановна и две молоденьких девушки. Библиотекари Зоя Кочернова и хореограф Ангелина Чайкина. Сергей Доев суп ожидал, когда Вера принесет второе, услышал, о чем беседовали девушки. "Знаешь, Зоя, а вот девчонки в ткацком цеху бывает получают до двухсот рублей в месяц, а я максимум всего восемьдесят. Зоя только усмехнулась, уловив скрытую зависть в словах Ангелины. Соседка по комнате в общежитии как раз из этих ткачих. Зоя не раз видела, как вернувшись с очередной смены, та, успев чуть перекусить и приняв душ, устало завалившись в постель, тут же отключится. Никаких свиданий и даже сил думать у соседки не находилось. Бухгалтерша с улыбкой посмотрела на хореографа и, проживав, предложила: Ангелина, Так что тебе мешает пойти в цех работать? Хореограф аккуратно придерживая вилкой антрекот, ножом отрезала кусочек и после наколов вилкой отправила его в рот. Тщательно переживав его и запив компотом, посмотрела на Левтину Ивановну, как на сумасшедшую, ответила: "Я что, дура? Лучше уж я здесь". Вернул Сергея на грешную землю, заслушавшегося разговором за соседним столиком повеселевший голос Степана. Кимыч За после целебного компота, вновь вызвавшего интерес к жизни, электрик посмотрел на столяра. "Говорят, ты очень дружил с графиней. Она тебе не призналась, где золото с камушками спрятано?" "Какое еще золото?" Не сразу понял столяр сути вопроса, доедая жареный хрустящий картофель с антрикотом. расчленяя последней вилкой. Нож за ненад лежал в сторонке. "Кто тебе эту чушь сказал? Какую чушь?" взвился Степан, да так громко, что сидевшие за столиками работники дома культуры на него покосились. Мне баенист по секрету сказал: "Раз по секрету, то чего тут нам рассказываешь? Если найдете, то придется тогда на всех делить. Судя по всему, не только мы уже знаем про золото". Усмехнулся Кимыч и допив долив компот, сыто откинулся на спинку стула. Сергей молча слушал и размышлял. Может, это баенист ночью и шарился по подвалу? Ты что, Кимыч, вы выветь Серёге свои, прервал ненадолго мысли голос Степана. Интересно, а с какой радости Бинеамин Михайлович выдал информацию электрику. Ведь он довольно жаден и прижимист. С чего он должен с кем-то делиться, не считая, конечно, государства? Вряд ли утаишь такую находку, если, конечно, тайник на самом деле существует. Степана, а почему Козлов решил именно тебе рассказать про золото? Ты ему сват или брат? Ну, не знаю, задумался слегка обескураженный электрик. Ну, может, что я подвал хорошо знаю? А почему именно в подвале? Обычно в камине прятали и в хозяйской спальне, подначивал растерявшегося Степана Кимыч, расслабленно сидя на стуле. Но тот ответить не успел, его позвал энергетик. Сергей с Кимычем расплатившись, тоже пошли из кафе. В запасе имелось еще пятнадцать минут, и друзья не спеша направились к лестнице ведущих в подвал. Много успел вырезать. Ага, сделаю перерыв, на сегодня хватит. Сейчас хочу Насте подсвечник вырезать. Надо же как-то мириться. Не понял. Так вы еще на прошлой неделе помирились? У тебя кимыч, устаревшая информация. Помирились, потом снова поссорились. Вчера еще раз поссорились. Я ей позвонила, а она в ответ бросила трубку. Только короткие гудки и услышал «Серега, ну ты старший товарищ не договорил, лишь досадливо махнул рукой. Ты чего, Кимыч? А тебе не пришло в голову, что могла связь просто прерваться, с бой на линии или еще чего? Может, их электрик тоже с бодуна? Друган армейского, к примеру, встретила, не тот рубильник отключил, и связь, пропала. Кимыч, какого ты мне раньше не сказал? Сергей прибавил шага «Я побежал. Тем более нужно подарок вырезать. Ну, беги, коль надо. А мне, старик, некуда торопиться, к тому же после сытного обеда. Тоже мне, старик, хмыкнул Сергей и побежал по лестнице. Он еще месяц назад начал вырезать из куска липы двухрожковый подсвечник. Основной элемент композиции слегка склоненная голова девушки, покрытая платком. Повертел в руках почти готовую работу, осматривая ее со всех сторон, и поморщился, обнаружив недоделку. На платке имелась широкая трещина. И в прошлый раз он вставил в нее подогнанный липовый клинышек за платку, смазанный клеем ПВА. Отложив подсыхать, совершенно забыл про подсвечник. Вставка засохла намертво. Осталось срезать лишнее и выровнять поверхность платка. Срезать лишку решил богородским ножом. В спешке забыл подстраховать себя, не помогая большим пальцем левой руки сдерживать движение острого ножа. Сергей не успел осознать свою ошибку, нож расколол клинышек, лезвие Продолжив ничем не сдерживаемое движение, располосовала ладонь левой руки от большого пальца до запястья. Примерно пройдя по линии жизни, только более полога. Сергей тупо уставился на раскрывшуюся рану во всю ладонь, на розовато белые края с внутренней стороны кожи. Рана начала быстро наполняться кровью. Пришлось ладонь сжать в кулак и обхватив снизу ладонью правой руки, все равно роняя капли крови на пол, поспешить к Михалычу. Только бы был на месте. Чего такой бледный? Случилось что? Второй подобный вопрос за день. Жгут быстрее давай, крикнул Сергей, украшая каплями крови пол и в столярной мастерской. Минут через двадцать худрук на своем москвиче вез незадачливого резчика по телу в ближайший травмпункт. Хирург обколол рану, лежавшему на столе Сергею, обезболивающими и собирался уже сшивать. Раненый из последних сил Пережатая жгутом ниже плеча рука едва не до кости уже давала себе знать, прошептал. Жгут снимите, мочи нет терпеть. Ни не медсестра, ни врач, под складками рукава комбинезона не заметили наложенного жгута. Кругнувшись, медсестра убрала его. Ничем не сдерживаемая кровь брызнула из раны. Сергею стало так легко и хорошо, что хоть песни пой. На работе не стали показывать производственную травму. Задним числом оформили отгул, и в итоге дело свелось к бытовой. Предстояло месяц провести на больничном. Вследствие этого сроки окончания работ могли сдвинуться. Как часто бывает, выручил случай. Доблестные строители умудрились в кафе на портачейца отделка их заставили переделывать все по новой. Поэтому у Сергея появился шанс успеть ко времени сдачи объекта закончить свой кусок работы, несмотря на то, что месяц будет утерян. На второй день в дверь квартиры позвонили. Пришлось вставать с дивана и топать открывать. Родители на работе, а сестра в школе. На пороге стояла Настя. Красные воспаленные глаза свидетельствовали о том, что их хозяйка проплакала не менее полуночи. А учитывая, что сейчас 10:00 утра, то еще и не выспалась. «Сережка, что ты творишь? Почему решил, что я бросила трубку? У меня котенок прыгнул на телефон и отключил его. Ну, кимоч вырвалось из Сергея. Только попробуй ему что сказать. Он настоящий друг. Недолго еще в дверях стоять. Извини, проходи. Смутился Сергей и опустил перевязанную руку вниз. Шов и кожа на ладони дотянулись, и он застонал от неожиданной резкой боли. Когда получаешь ранение, боль не так чувствуешь, просто не успеваешь осознать, что произошло вот после. Больно. Немного шов натянулся. «Все, отпустило. Извини, пальто само снимешь. Вон вешалка. Проходи в комнату. Сергей, зачем ты это сделал? Глаза Насти наполнились слезами, она поспешно вынула платочек и промокнула глаза. Зачем? Сергей растерянно смотрел на девушку и не мог понять, о чем она говорит. Из-за какого-то прерывавшегося звонка, не выяснив причины, ты решился на это? А если бы не успели помочь? Обо мне, о своих родителях ты хоть подумал? Как ты так мог поступить? Ты вообще понимал, что делаешь? На эмоциях она выдала все, что о нем думают, какой он эгоист и бессердечный. Настя не успела поднести платок к глазам, как слёзы ручейками потекли по щекам. Она не сдержалась и зарыдала. Сергей поспешил ее обнять и правой рукой успокаивая, нежно погладил по каштановым волосам. Настя уткнулась ему в грудь и, всхлипнув, повторила свой вопрос. Зачем Сергей взял ее за плечи и немного отстранил от себя. Понимательно посмотрел своей любимой в глаза, после чего спросил: "Настя, ты сейчас о чем?» Я ничего не понимаю. Что я такого сделал? Зачем ты вены себе резал?" Сергей едва не рухнул на диван, рука дёрнулась, он снова скривился от боли. «Черт! Настя, кто тебе такой сказал?" "Я вырезал подсвечник. Кстати, тебе в подарок" Движение ножа я не подстраховал, он соскочил и случайно рассек себе ладонь. Кимыч мне сразу же наложил жгут, после меня на машине отвезли в травмпункт. Вот и вся история. Я убью его, скипела Настя, ее лицо еще больше покраснело, она плотно сжала губы, а зрачки ее сузились. Такой злой Сергей я ещё не видел. Ну, Кимыч, повторила она его недавние слова, покачав головой. Ой, не могу. Плечи Сергея затряслись, теперь и у него выступили слезы. И от неудержимого смеха, и от боли. Какие же оба дураки! Один молодой, другой старый. Звонит мне вчера вечером и сообщает, что из-за прерванного звонка ты себе вены порезал, еле успели спасти. Я чуть с ума не сошла. Хотела сразу уехать к тебе, но мама остановила: "Куда ты на ночь собралась? Утром съездишь. Я точно его убью". Кем же лучший друг? Сама мне говорила, простонал Сергей, вытирая рукой слезившиеся глаза и постепенно успокаиваясь. Обнявшись, Сергей и Настя сидели на диване и тихо разговаривали. Пришло время все обсудить и прояснить отношения. Утро признаний и откровений. Как бы ни хотелось, но мне прости было не до свиданий, признался Сергей Насте. В конце лета произошло событие, которое все перевернуло. Ты встретил другую? Вздрогнув, робко спросила девушка, боясь услышать утвердительный ответ грустно усмехнувшись, Сергей еще сильнее прижал ее к себе и поцеловал в щеку. Настя, мне кроме тебя никто не нужен. Здесь другое, и очень печально. Расскажешь? Она повернула голову и заглянула ему в глаза. Он согласно кивнул головой. Полгода назад убили очень хорошего человека. Кимыч дружил с одной женщиной. Нет, она пожилая. Просто дружили. Он ей иногда помогал в квартире, что-то помочь сделать по-соседски. Он же мастер на все руки. Очень давно, еще, до революции. Его бабушка тогда молодая, конечно, работала в дворянском доме служанкой и была в хороших отношениях с хозяйской дочкой. Так вот эта женщина и есть та, молоденькая дворянка. Подожди. Мне рассказывали, что Дом культуры расположен в бывшей дворянской усадьбе. Все так и есть. В ней работала бабушка Кимыча. Будешь удивлена. Но Вишневская Софья Алексеевна работала многие годы в музее, а он был там до дома культуры, пока его не переместили в другое здание. Она как раз на пенсию вышла и попросилась на место уборщицы в доме культуры. Ты сказала, что ее убили. Я немного слышала об этом, но без подробностей. Ей кирпичом разбили голову. Убийцу быстро нашли, им оказался сосед графини, так ее называли на работе. Но Кимыч не верит, что ее убил сенька алкаш. Это его обвинили в убийстве и арестовали. Сенька совершенно безобидный, да, алкаш, да, опустившийся человек, но никак не убийца. Вот мы с Кимачом решили докопаться до истины. Насколько у нас это получится, не знаю, но хочется верить, что нам удастся разобраться. И как? Что-нибудь уже раскопали? Пока никак, но появились некоторые моменты, которые внесли еще больше путаницы. Но все же нащупали ниточку, она ведет в прошлое. И я думаю, что это совсем не случайно. История становится гораздо серьезнее и опаснее, чем мы считали в начале. В какое прошлое, Сережа? Мне кажется, что смерть Алексеевны связана каким-то образом с гибелью городского подполья в 1942 году. Нам в руки попала запись из ее дневника, во всяком случае, мы так решили, из которого следует, что незадолго до убийства она встретила человека, которого все время считала погибшим. Софья Алексеевна называла его Соколом. Я после выяснил, что в подпольной группе был мужчина с такой кличкой. У них у всех там птичьи прозвище. не исключение и Вишневская. Ее в подполье знали как Чайку. И одна единственная из членов группы, кто остался в живых. Она случайно избежала ареста. А теперь получается, что не только она осталась жива. Мы пока не смогли выяснить, кто скрывался под именем Сокол. Возможно, что это ключик к разгадке тайны убийства чайки, провала и гибели всех членов подполья. Какая-то таинственная интересная история. Я бы сказал, что она не просто таинственная, но и очень опасная, тем более, что произошла вторая смерть. А если мои подозрения верны, то не просто смерть, а убийство. Сережа, что ты такое говоришь? успокоилась Настя. Я очень за тебя боюсь, и за Кимы тоже. После паузы добавила девушка: — А не ты ли совсем недавно его грозилось убить. С улыбкой посмотрел на Настю Сергей. Ему стало приятно, что она так за него волнуется. Да ну тебя, глупый. Пять-атак, для страстки сказала. Сильно уж он меня разозлил. Давай дальше рассказывай. Мне страшно интересно. Ты про вторую смерть сказал, пошутил, наверное? Нет, Настя, Все очень серьезно. Я, когда в музеи ходил, мне посоветовали взять в библиотеке книгу Бездомного. Валерия Константиновича, уточнила Настя, прервав Сергея. Ты ее читала? Нет, книгу я не читала, но он мне рассказывал про нее. Не поняла. Что ты так на меня смотришь? Ты знакома с бездомным? Поразился Сергей, даже не ожидавший такого поворота. Конечно. Что здесь такого? Он мой сосед, живет этажом ниже. Вернее, жил». Медленно проговорила она последние слова и вдруг замерла, подозрительно посмотрев на Сергея. "Погоди, погоди, ты случайно не про его смерть говорил?" Тот молча кивнул, переваривая этот момент неожиданную информацию. Помолчав минуту, посмотрел на Настю и признался ей: "Ты меня просто сразила. Я собирался искать телефон и адрес его жены, чтобы договориться о встрече с ней. Появилось много вопросов, которые я хотел у нее уточнить." А ты, оказывается, ее соседка. Вот уж земля круглая. Что такого странного в смерти Валерия Константиновича? Почему считаешь, что это убийство? Он же на рыбалке утонул. У него лопнула резиновая лодка. нырок вроде. Говорили, что он ее сильно накачал, а на солнце она еще сильнее раздулась. Валерий Константинович и не выплыл. Странное то, что он утонул через неделю после смерти чайки. Я просто уверен, что это не совпадение. Ведь он изучал историю подполья и беседовал с ней. А тут случайная встреча с человеком, который якобы погиб. Ты мне поможешь встретиться с бездомной? Зои Петровны? Конечно. Наша семья дружила с их семьей. Папа часто с Валерием Константиновичем в шахматы играл. Когда бы ты хотел? Точнее, когда сможешь? Показала она на забинтованную руку. Давай через неделю. К этому времени рано немного стянется, я думаю за это время перечитаю книгу и подготовлю вопросы. Хорошо. Я сегодня вечером к ней зайду и предварительно с ней договорюсь. Спасибо, Настя. Пока. Не за что. Сергей нежно поцеловал ее в губы и понял, как он соскучился по ней, какой он дурак на самом деле. В прихожей послышался шум отпираемого замка, и дверь отворилась, и по характерному шуму Сергей определил, что вернулась из школы сестра. Раздеваясь, она радостно что-то напевала себе под нос, вдруг замолчала, видимо, увидела на вешалке чужое пальто и сапожки. Без стука дверь ввалилась и в комнату влетела с мороза Светка в коричневой школьной форме и белом кружевном передничке. Она озорно посмотрела на брата и его девушку и без спросила: "О, всё целуетесь? Настя, привет. Брат уже звал тебя замуж?" своим бестактным вопросом она вогнала девушку в краску. "Светка?" угрожающе повысил голос Сергей. Да ладно, целуйтесь дальше. Сестра успела закрыть за собой дверь, и подушка, ударившись об нее, упала на ковровую дорожку. Сергею пришлось вставать, чтобы поднять ее. А у меня вот что есть, не выдержав через минуту, похвастала сестра своей покупкой. Дверь чуть приоткрылась, и в щель просунулась рука с квадратным картонным конвертом на котором напечатана большая фотография, стоящая в полный рост четыре парня. Один из них с гитарой, а над головами только одно короткое слово цветы. Поняв, что ей больше ничего не угрожает, просунулась и голова с двумя большими белыми бантами. У Нинки, оказывается, тетя в книжном магазине работает, я и не знала. Им вчера грамм-пластинки завезли, моментально все разобрали. Она нам две штуки оставила. Девчонки в классе все обзавидовались. Это же цветы. Всё, все я ухожу. Она наткнулась на суровый взгляд старшего брата и поспешила уйти в свою комнату. Совсем и не потому, что помешала влюбленным. Причина простая новая пластинка. И уже через минуту из ее комнаты донеслась песня о далекой ясной звездочке. Мелодии и голос солиста буквально завораживали. Ну все» теперь весь день будем слушать бедные соседи. Но песня на самом деле очень хорошая.